Глава вторая. Гуров открыл глаза, обвел взглядом мутную белизну, но так и не понял, где находится. Взгляд никак не хотел фокусироваться, перед глазами лишь двигались размытые пятна. Но, к счастью, нет бьющей в нос едкой вони, тлеющего пластика и металла. «Лена! Лена как? Она жива?» Звуки с хрипом выходили из опаленного горла. Боль скребла острыми когтями по гортане. «Жива, в реанимации, но прогнозы хорошие», — ответил ему приятный мужской голос. «Ее спасла дверь, которая накрыла пассажирку во время взрыва, как щит. И потом спасли вы. У вас отравление угарным газом легкой степени, Лев Иванович. Врачи сказали, еще трое суток нежелательно беспокоить. Как вы себя чувствуете? Можете рассказать, что случилось?» Голос участливо задавал вопросы, рассказывал, вытягивал из обморочной слабости. Лев Иванович смог, наконец, более отчетливо рассмотреть собеседника. В накинутом белом халате рядом с кроватью сидел молодой мужчина лет тридцати. Аккуратная прическа, волосок к волоску, белоснежная рубашка и костюм, тщательно выглаженные, ботинки сияют зеркальным блеском. Когда оперативник попытался привстать, мужчина обрадовался, засуетился. «Лев Иванович, давайте подушку вам принесу, чтобы поудобнее было. Как хорошо, что вы пришли в себя. А то врач мне сказал, не раньше, чем через сутки вы сможете говорить. Начальство уже сейчас требует результата расследования. Такое происшествие — трагедия. И в нашем тихом районе. Воды. Голос был совсем чужой». От каждого слова горло и нос продирало, будто железной щеткой. «Конечно! Сейчас! Попрошу медсестру!» Парень бросился к двери. Гуров осмотрелся. Скромная палата на пять коек была переполнена. Люди лежали даже на медицинских кушетках, самодельных лежаках из тумбочек и строганных досок. Почти все были в сознании, но лежали тихо с бледными, зеленоватым оттенком лицами после отравления вредными выхлопами при пожаре. Его собеседник вернулся с высокой худощавой женщиной в белой униформе. Та наклонилась поближе, проверила пульс на запястье. Участливо спросила. «Как себя чувствуете? Тошнота? Головокружение есть?» Гуров кивнул. Нагружать соднящее горло не хотелось. «Пейте воду как можно больше, чтобы выводить токсины. Чайник стоит в коридоре». «Капельницу поставим вечером, станет получше». Медсестра двинулась по кругу, обходя остальных пациентов. Крупный парень, лежащий на сооружении из тумбочек и дверного полотна, забубнил возмущенно. «Почему у меня даже кровати нет? Я пострадал от взрыва, а лежу на каких-то досках. У меня все тело болит!» «Потерпите, пожалуйста. Много пострадавших. Нам некуда размещать людей». Принялась кротко успокаивать медсестра. «Поселковый фельдшерский пункт не рассчитан на такое количество людей. Врач не успевает всех осмотреть. Вечером, скорее всего, удастся организовать перевозку в районный центр. Там условия будут получше». Гуров с усилием приподнялся на кровати. Замер, проверяя ощущения. Комната качнулась, но тут же предметы встали на свои места, и все очертания стали четкими. «Как вас зовут?» Молодой мужчина смутился. «Простите, растерялся и не представился. Андрей Егоркин. Я следователь из районной прокуратуры. У нас такое впервые. Взрыв в пассажирском составе. Бывают, конечно, события, но обычные, бытовые. Я немного растерялся. Не знаю даже, за что хвататься». Почти шепотом закончил мужчина, оглядываясь по сторонам. Не слышит ли кто из пациентов поселкового фельдшерского пункта его испуганное признание. «Гостиница здесь есть?» «Где вы остановились? И моя одежда, вещи, что-то из вагона. Забрали?» Гуров начал решительно подниматься с койки. Медсестра из противоположного угла недовольно наблюдала за его попыткой встать и сделать самостоятельные шаги. Он покачнулся, но удержался на ногах. Даже получилось улыбнуться. «Освобождаю кровать для нуждающихся. Только хотелось бы переговорить с врачом перед выпиской. Где его найти?» «По коридору налево, крайняя дверь». Женщина вздохнула тяжело. «Но сейчас он, может быть, где угодно. Еще не закончил осмотр. Вашу куртку я принесу из гардероба». «Спасибо», — кивнул Гуров, и, стараясь не обращать внимания на дурноту, шаткой походкой вышел из палаты. Следователь Егоркин шел за ним. «Товарищ полковник, давайте я отвезу вас. вот гостиницы нет, но квартиру можно снять. Вернее, комнату в квартире. Я отвезу вас к себе, только заехал в съемное жилье». Вы мне расскажите, что произошло. Работы очень много, десятки свидетелей надо опросить. Но я решил, что вы, как оперативник, могли заметить что-то важное. И к тому же вы ехали в том вагоне, где произошел взрыв, почти в самом эпицентре». Гуров, который осторожно обходил сидящих прямо на полу людей, повернулся к следователю и тихо попросил. «Андрей, давай я с тобой буду на «ты». Забери мою куртку, подожди в машине на улице, хорошо?» «Пять минут и поговорим обо всем. У врача узнаю о своем лечении». «Да, хорошо!» Закивал мужчина и заторопился к медсестре, которая призывно махала, стоя у двери. Лев Иванович заглянул за одну дверь. Кабинет для приема. Здесь тоже организовали палату и перевязочную для пострадавших. Возле второй двери его перехватил сморщенный старичок с пигментными пятнами на лице. Седой, с желтыми прокуренными усами. Он со строгим видом постучал кулаком по двери. «Куда? Ну, там операционная, стерильная, реанимация мобильная организована, он грязный, в сажу туда лезет!» И тут же, подслеповато всмотревшись при тусклом свете старых ламп, доктор радостно улыбнулся, узнав Гурова. «А, -а, -а герой-спаситель! Уже с кровати вскочил? Ну что ж, удерживать не буду, но пока рекомендую постельный режим, препараты для очищения организма». Свежий воздух, обильное питье. Серьезных травм не нашел. Вот плечо только у вас мне не понравилось. Крепкие пальцы прошлись по впадине ключицы по той стороне, на которой Лев Иванович упал, держа Лену на руках. Кость не деформирована может быть, трещина, но это только на рентгене увидим. В районный центр с общей партией запишитесь у медсестры на перевозку. Глава районного центра пообещал машину и дать помощь врачей. «У нас, увы и ах, дефицит бюджета. Кровати не допросишься. Какие уж рентгеновские аппараты!» «Спасибо. Я чувствую себя вполне сносно. Лучше скажите, как Лена? Девушка, что пострадала при взрыве, она была в самом центре. У нее крепкий молодой организм. Ей повезло. Ссадины, кровоподтеки, гематомы значительные. Но переломов или сильных ожогов нет». Сильнее всего она пострадала от вредных испарений при пожаре. Я собрал все необходимые препараты из соседних поселков. Будем ставить ее на ноги. Через пару дней выведем из острого состояния и отправим долечиваться в районный центр. Прогнозы хорошие. Вовремя вы ее вытащили. Еще минут пять, и уже последствия отравления были бы необратимы. Спасибо, спасибо, доктор. Еще можно будет задать пару вопросов? «Если, конечно, у вас есть время. Много пострадавших, я слышал». А — вздохнул -а -а, старичок и метнул испытующий взгляд на Гурова. «Вы ведь из полиции, верно? Из Москвы? Не удивляйтесь, у нас информация быстро передается, поселок уже в курсе. Может быть, хоть это происшествие заставит их расшевелиться. Ведь главная проблема в том, что у нас в фельдшерском пункте ничего нет». «Лекарственных препаратов, персонала, приборов, даже элементарных койко-мест. Вот что значит коррупция. Все, что не приносит деньги, гниет и разрушается». Перехватив удивленный взгляд оперативника, врач с горечью вздохнул. а не обращайте внимания. Ворчу по-стариковски. Хочется тоже спасителем быть, а не оправдываться, почему не могу оказать помощь пострадавшим». «Сколько их?» «Девять человек с диагнозом отравления угарным газом. Те пассажиры взорванного вагона больше тридцати, с мелкими порезами, травмами от отлетевшей обшивки. Ну и так, по мелочи, впечатлительные бабульки с подскочившим давлением. Пока цифры примерные, легкие больные ждут осмотра. Только начинаю с ними работу». «Погибшие есть?» «Если есть, то не в больнице». «Имя уже спасатели занимались. В больнице и серьезно пострадавших лишь ваше знакомое». «Спасибо». Лев Иванович хотел бы сказать что-то ободряющее, теплое, глядя на посеревшее озабоченное лицо пожилого врача. Старый доктор явно пенсионного возраста, в темном крошечном здании без ремонта, с тусклым освещением. Пятна на потолке, ободранные стены, вытертый линолеум. Все здесь кричало о крайней бедности. В таких ограниченных условиях он борется, хлопочет о состоянии каждого пациента. Но в глазах у Льва Ивановича уже темнело. Носоглотка горела огнем от долгого разговора. Ему нестерпимо хотелось выйти как можно быстрее на свежий воздух. Поэтому он промолчал. «Я зайду к вам попозже, когда станете посвободнее», спросил он, переборов свое состояние. «Мне кажется, вам есть что мне рассказать. Спасибо еще раз, что позаботились о Лене. Если что-то будет необходимо, скажите. Обязательно! Заходите! За вами еще надо понаблюдать! Уезжать пока не советую. Здоровье слабовато. Отлежитесь хотя бы дня три, герой!» Старичок ободряюще похлопал Гурова по руке и двинулся дальше, осматривать ожидающих по всему коридору пациентов. А Лев Иванович поспешил к выходу. На кривом деревянном крыльце ноги совсем его перестали слушаться, и он с размаху опустился в серый сугроб. Егоркин, сидевший за рулем, засуетился, выскочил из машины, помог подняться. «Осторожно! Вот ваша куртка!» От едкого запаха гари изнутри поднялась тяжелая волна тошноты. Все вокруг стало зыбким. Гуров вытащил из карманов телефон, документы, портмоне куртку протянул обратно. «Упакуй в пакет и приобщи к вещдокам. Может, следы взрывчатого вещества найдутся. По пути расскажи, что произошло, я уже своей версией поделюсь, сообщу, что помню». В несколько тяжелых шагов Лев Иванович преодолел дорогу к новенькому автомобилю и обмяк на пассажирском сидении. Егоркин пристроился за рулем, поглядывая на опытного опера, заговорил в своей торопливой манере. «Здесь недалеко. Пять минут и приедем». «Ну, что можно рассказать о произошедшем?» «От дежурного из линейного пункта на вокзале поступил сигнал о взрыве в вагоне пассажирского поезда. Взрыв не сильный, централизованный в конкретном купе. Эксперты еще работают. Причины и обстоятельства происшествия не установлены. Здесь в поселке нет лабораторий. Да и здесь ничего нет, кроме церквушки до да святого источника, из которого живую воду по бутылкам разливают». Все население Туманного на этом заводе по разливу воды работает. Я был на месте взрыва. Осмотр не провел, поскольку вагон пройти невозможно. Все в саже, запах просто адский. Тело обнаружили одно, в купе номер три. Очень обгорело не опознать, кто это. Вообще от взрыва купе вместе со всем содержимым превратилось в ошметки. Даже не знаю, сколько в лаборатории проводится с идентификацией. Билеты тоже сгорели. Проводница из третьего вагона исчезла. «У меня есть версия, что это она зашла перед взрывом в купе и погибла. Больше никто серьезно не пострадал, кроме вашей коллеги. Испугались, конечно. Шутка ли? Эвакуация целого состава в 15 вагонов. Ждали, что опять рванет. Сейчас состав убрали с рельсов. Остальные вагоны всю станцию минеры с собаками осматривают. А так, непонятно, кто и зачем устроил взрыв». Егоркин пытливо взглянул на Гурова, что он думает не нашел ответа на свои вопросы и продолжил размышлять. «Может, просто несчастный случай? Хотя я думаю, что так могло бахнуть в купе? Ни крупного электроузла, ни горючих материалов там нет. Я вот хотел с вами посоветоваться. Как такое могло произойти? Каковы мотивы? Даже не знаю, с какой стороны подступиться. Какое сложное дело!» Молодой следователь помолчал и вкратчиво и с надеждой спросил. «Может быть, это вам отомстили за расследование?» «Вы ведь крупными делами занимаетесь? Серьезными? Люди разные бывают, особенно преступники. Как думаете, Лев Иванович, могли такое вам враги устроить?» В глазах Егоркина мелькнул страх. «Вам, наверное, лучше тогда в районный центр поехать. Только туда добраться сложно. Автобус ходит два раза в день, утром и вечером. А электрички сейчас отменили. Давайте вечером отправим вас с больными». «Не бойся», — ухмыльнулся Гуров его испугу. «Все мои враги за решеткой или где подальше? Версию о месте можно отработать, но не как основную. Непонятно, случайный был взрыв или направленный на уничтожение кого-то конкретного. Ведь получается, что в конечном итоге погиб случайный человек, проводница». «Ну да», — подхватил Егоркин. «Какие у нее могут быть враги? Обычная женщина!» Гуров прикрыл глаза. Так размышлять было проще, не так сильно жгло опаленные веки. Если целью взрыва был определенный человек, то круг подозреваемых сразу сильно сужается. Локализация конкретная — взрыв в купе номер три, где ехал единственный пассажир, причем очень странный. И Лев Иванович пересказал Егоркину все события долгой ночи, как он и проводница никак не могли утихомирить Дымова. Только делиться своими подозрениями о том, что в вагоне произошло еще что-то, кроме скандала с пьяным пассажиром, не стал, вспомнив, как странно вела себя проводница света. Не стоит путать парня сейчас вопросами, на которые у него самого нет ответов. Лучше попросить генерала Орлова присоединить Гурова к следственной группе, издав официальный приказ «Все-таки взрыв на железной дороге — неординарное преступление» задержится здесь и сам разберется в произошедшем. Пострадавших масса, к тому же среди них сотрудница МВД. Неужели Лена была целью преступления? Но ведь она находилась в соседнем купе. Додумать свою мысль оперативник не успел. Егоркин остановил машину перед старым облупленным домом в три этажа и протянул плоский простенький ключ. «Держите, квартира два. Там три комнаты. Мои вещи в дальний». Вы занимайте любую. Я не знаю, во сколько освобожусь вечером, так что...» «Напрашивай свидетелей. Ищи тех, кто видел перрон перед взрывом», — посоветовал Лев Иванович. «Собирай сведения. Вечером обсудим и подскажу, какую версию лучше отработать. Если смогу, то тоже подъеду на вокзал. Помогу с оперативными действиями». Егоркин с облегчением вздохнул и совсем по-приятельски предложил. «Там в холодильнике овет. Жена приготовила». «Вы ешьте, я не доберусь до него сегодня». «А, говорила мне мама, иди лучше в адвокаты, чем в прокуратуру». Сияющая белизной машина поехала обратно, к не поселка в сторону станции. Огуров задержался на улице. Он с наслаждением вдыхал свежий воздух, хотя без верхней одежды дрожал от холода. Каждый вдох, свободный, без обжигающей боли, освобождал тело от боли и ломоты. В голове прояснялось, и мысли начали выстраиваться цепочкой. Будто вагоны поезда. Он улыбнулся с собственным ассоциациям и наступил на деревянные ступени покосившегося крыльца. На скрипщи листых половиц тут же залаяла собака, а из окна на первом этаже показалась седая голова в пестром платке. «Кто там входит Но ответить он не успел. Старушка, втянув в воздух, сразу же почуяла запах Гарри. «Это вы, что ли, с пожару на вокзале? Меня товарищ ваш предупредил, что еще понаедет полиция. Проходите, покажу, где что лежит». В глубине комнаты застучали дробные шашки И вот уже старушка в теплом байковом халате и толстой махеровой кофте стояла на площадке, приветливо кивая. «Заходите, заходите. И я как раз хотела забежать». Постельная вытащить с полок. У командировочных своих простыней нет. Мне и соседка сказала, что ты, Настасья, квартиру сдала. Об такой вещи не догадалась. В шифонерах все лежит чистенькое. Берите. Мы же тут сможем мужем двадцать лет прожили. Стоит квартира, а я сама у соседки живу. Ухаживаю за ней. Лежачая она, гримыка моя. И вода святая наша не помогает. Хоть, говорят, она любого с постели поднимет. «А вот подишь ты. Батюшка Тихон сказал, что грешила она много по молодости. Вот и не действует чудо. Скакала по танцам да погулькам А теперь боженька ног ее лишил. Сама виновата. Ну, я приглядываю за ней, молитвы каждый день читаю, водичкой нашей живой пою. А тут кума-паспортистка работает. Говорит, давай сдавать будем твою трешку. Все, прибавка к пенсии. Хорошо, что вы приехали». Так-то в Туманный наш мало заезжают. Всё больше норовят в райцентр сбежать, кто помоложе. Вы первые будете в квартирке проживать. Хоть мне на чёрный день денег отложу. Ух ты!» — сокрушённо покачала хозяйка квартиры головой. «Вот чёрт меня за язык дёрнул. Ох, чего милю. У людей горе, поезд сгорел. А я радуюсь, что копеечку получила. Совсем старуха из ума выжила. Не знаю, что болтаю». Старушка сноровисто перебирала в гаромостком старом комоде стопки постиранного белья, под слеповатыми глазами проверяя, нет ли прорех на простынях и наволочках. Гуров присмотрелся к портрету на полке гигантской чешской стенки во всю длину комнаты. На фотографии с траурной каймой застыл мужчина в военной форме. Сын, наверное, понял лев и уточнил. «Бабушка, а у вас нет одежды для меня?» «Весь гарью пропах. Невозможно дышать. У вас магазинов с одеждой, наверное, в посёлке мало. Может, найдёте что-то накинуть на один раз? Я заплачу вам. Ещё к пенсии прибавите». «Есть! Есть!» Старушка с готовностью бросилась к соседней двери и распахнула её. «Вот сына комната. Я здесь и не трогаю ничего. Только прибираюсь. В шкафу берите, что понравится. Не надо денег. Пускай вам польза будет». «Выкинуть рука не поднимается. Память о суночке Так хоть человеку хорошо будет, и вы, может, его добрым словом помянете, почитай, как молитва». «Спасибо». Лев Иванович кивнул, но пройти дальше в комнату не смог. От накатившей слабости он присел на диван, чувствуя, как дрожат ноги, а по спине катится пот. Он уже начал приноравливаться к приступам слабости и старался не шевелиться, чтобы побыстрее исчезли черные пятна перед глазами. Хозяйка в смущении отряхнула невидимые полинки с халата. «Вы заходите, если что понадобится. Я в соседней квартире всегда. Пользуйтесь, побегу. Пора уколы делать инвалидки моей». Хлопнула дверь. По квартире прошелся сквозняк, и воцарилась тишина. Только на стене громко тикали большие часы. Лев Иванович достал из кармана телефон. Так и есть, разряжен. Надо срочно найти зарядку, смыть в душе, осевшую на него гарь, переодеться. Начальство и жена наверняка места не находят от беспокойства. Он тяжело приподнялся и стал обходить комнаты. Удача ждала его на кухне. На столе Егоркин оставил шнур с вилкой. Поэтому уже через минуту загорелся индикатор, а телефон загудел от сотни сообщений от коллег, жены Марии. Кроме того, высветились пропущенные вызовы с номера телефона генерала Орлова, его начальника в управлении. В течение часа Гуров успокаивал жену, бодрым голосом рассказывал ей о произошедшем, опуская часть событий. Наконец, волнение жены улеглось. Генерал Орлов, выслушав Гурова, выдохнул. Жив. «Молодец, что Лену вытащила Оставайся пока там, хотя бы сутки. Выделим нашего сотрудника и отправим в помощь разбираться с этим взрывом. Расскажешь, что знаешь». Но Лев Иванович предложил. «Не сдайте на меня приказ. Включите в следственную бригаду». «Какое расследование, Лев? Ты в больнице, мне сказали. Лежи и не геройствуй». Орлов знал своего подчиненного, что тот не может усидеть на месте, если рядом произошло преступление. Я уже выписался из больницы, квартиру себе нашел. С прокурорским местным поговорил, так что первичная информация для работы уже собрана. «Ох, Лёва, еле живой, а его опять на расследование тянет. Ладно, будет тебе приказ». Только завтра утром жду доклад, какие версии ты выдвинул. Если это просто хулиганство или линейщики пропустили какую-нибудь запрещенную перевозку, то пускай сами разбираются. Лев Иванович только усмехался на строгие приказы начальника, понимая, что Орлов еще не отошел от страшной новости. Два сотрудника управления уголовного розыска оказались в центре взрыва и чуть не погибли. Конечно, генерал готов рвать и метать, обвиняя в случившемся линейное подразделение полиции, которое отвечает за безопасность и происшествия на всех вокзалах и участках железной дороги. Наверняка досталось даже секретарю Верочке, которая и заказывала им с Еленой билеты. Орлов в гневе был резок и разносился вокруг, не скупясь на крепкие слова. Только за таким бурным поведением скрывалась забота о своих сотрудниках, что регулярно рисковали жизнью, сталкиваясь с самыми жестокими преступниками и их деятельностью. «Петр Николаевич, скажите, Елена когда-нибудь вела расследование крупного дела, чтобы обвиняемые ей угрожали?» «Думаешь, что на нее был рассчитан взрыв? но даже в голову ничего не приходит!» Лена раньше на темниках сидела, мелкие кражи, а после декрета вышла к нам по рекомендации ее начальницы. Вот как только работает. Единственное крупное дело, которым она занималась, было по таксисту, что своих пассажиров убивала. Террия убийств в крупных городах тянулось несколько лет. Помнишь? «Да, так он же вроде с собой покончил, в тюрьме, еще до суда». Вспомнил Лев обсуждаемое в кулуарах громкое и долгое расследование. «Вот именно что, поэтому ее с тобой на похожую серию преступлений отправили. Проверить, нет ли совпадений. Так что врагов особо она не нажила, к счастью». «О, тоже хорошо. Можно эту версию оставить. Подумаю, пока конкретных деталей маловато, чтобы выводы делать. Утром сообщу, что еще в голову пришло». Он не стал рассказывать Орлову о дымове, обнаженной женщине на полустанке, странном поведении проводницы. Это отдельные факты, которые никак не укладываются в логическую цепочку. Сейчас лучшее, что можно сделать — принять душ, выбрать вещи с чужого плеча и составить список вопросов на бумаге. Этот ритуал всегда помогал Гурову упорядочить мысли и действия, направлял его по верному пути. Через несколько часов, наконец, проснулся аппетит. Но трогать домашний обед, который великодушно предложил ему Егоркин, Лев Иванович постеснялся. Он порылся в шкафу. Почти вся одежда оказалась ему по размеру, хотя выбор был и невелик. Парочка спортивных костюмов да парадный костюм с отливом. Лента «Свидетель жениха» в кармане. «На свадьбу не собираюсь, так что буду спортсменом». Принял решение Гуров и переоделся в синий спортивный комплект из толстовки и штанов, наконец избавившись от въедливого жженого запаха. Сверху он накинул дубленку и кепку. Остальное после стирки проветривалось на провисших балконных веревках под зимним ветерком. Перед выходом Гуров окинул себя взглядом и не удержал смешок. Из зеркала на него смотрел провинциальный полубандит из 90-х годов. На скрип старых ступенек сразу откликнулась старая Анастасия, дремавшая на своем посту у окна. «Ох, как издалека на сыночку моего похож! Такой же ладный! Прямо радостно на сердце прогуляться собрался! Это правильно! Подыши, подыши воздухом! Места у нас хорошие! В церкву зайди, воды живой выпей! От всех болячек лечит, чудеса творит! По всей России ее знают! да пройдусь «До вокзала мне вот по этой дороге налево долго идти?» «А у нас посёлок махонький. Хоть налево, хоть направо иди. Дорога одна от завода и до вокзала, до церквы между ними. Не ошибёшься? Ты поди голодный. Держи, угощайся!» Сухонькая ручка просунула между решёток свёрток из салфеток. «Сама пекла блинчики на нашей воде святой. лежачую мою не поднимает вода-чудесница!» «Да хоть блинчики на ней готовлю. Добавляю помаленько. Может, тебя подлечит. Зеленый весь от работы». «Спасибо». Довольный неожиданным угощением, Лев Иванович забрал сверток и зашагал по узкой асфальтовой дорожке вдоль стареньких трехэтажек, по пути за пару минут расправившись с еще теплыми блинами. До самого вокзала он практически не встретил ни одного взрослого человека. Вдоль полоски из низеньких домов шумела лишь пара школьников, пытавшиеся впрячь в санке большую лохматую дворнягу. По магистрали, которая разрезала город, проносились длинномеры. Судя по болтающимся бокам, они шли в глубину города пустыми, а обратно возвращались до отказа, набитые грузом. — Что они везут из этого поселка? — Кажется, что-то Егоркин, а потом настасья говорили о разливе святой воды. — Может, она и святая? Но после блинов плечо болеть не перестало, — на ходу размышлял Гуров. Неспешно, чтобы снова не впасть в обморочное состояние, он дошел до низенького здания, фельдшерского пункта. Снаружи старая постройка, еще сильнее, чем изнутри, резала глаза неухоженным видом. Деревянные стены вспучились и местами прогнили, зияя черными проломами. Все линии крошечного домика были перекошены, видимо, из-за просевшего фундамента. Рамы с облупленной краской. Огромные пятна плесени по всему фасаду наводили на унылые мысли о крайней бедности поселка. Возле крыльца толпились пациенты, стараясь протиснуться поближе к худому священнослужителю в черной ризе. Тот монотонно читал молитву, окропляя огромной кистью людей перед собой. В стороне от службы между черных лохматых кустов за происходящим наблюдал старый доктор. Он швырнул на землю окурок и примял его подошвой. Гурову без слов было видно, как раздражен происходящим старик. — Да уж, главный врач старается, лечит, лекарства выбивает, выслушивает претензии. А тут пришел поп со святой водой, и к нему люди в очередь с благодарностью. Посочувствовал он про себя раздосадованному медику. Сам, как сотрудник МВД, он тоже сталкивался с таким двойным отношением к его работе. Претензии на медленное расследование от пострадавших и при этом со стороны подозреваемых регулярные жалобы в превышении полномочий или ложных обвинениях. Отсюда оперативник и выработал свои принципы в работе, которые помогали ему долгие годы не сломаться перед соблазном раскрыть дело побыстрее. Честность и усердие. Поэтому доверяли Гурову и обращались за помощью все, кто работал рядом, зная наверняка, что тот разберется с трудной загадкой на совесть. На вокзале уже не было толпы кричащих перепуганных пассажиров. Их переправили автобусами на следующую станцию. Люди, наконец, смогли добраться до конечного пункта своей поездки. Теперь на смену им пришли сотрудники МЧС и эксперты из МВД. Все вокруг пестрело сигнальными лентами, огораживающими место происшествия. Над искореженным вагоном трудились люди в форме, разбирая его на части, чтобы отправить на более детальное лабораторное обследование. Егоркина он нашел в знакомом помещении дежурки, только теперь она превратилась в следственный штаб. Прокурорский работник, усталый, уже не такой лощеный, как утром, в примята рубашки, с растрепанной прической, стучал по клавишам ноутбука, записывая показания дежурного полицейского. Тот при виде Гурова вскочил, отдал честь, а потом с удивлением замер, так и не опустив руку. Егоркин тоже был удивлен внешним видом оперативника. — Лев Иванович, как будто из фильма «Бригада». — Хоть продуктами взрывы не пахну. Ты как, Андрей, уже закончил? Но Егоркин в ответ лишь бессильно махнул рукой. Работы еще конца краю не видно. Весь день он без обеда и перерывов опрашивал свидетелей, записывая многостраничные протоколы. И сейчас мечтал лишь об одном — еде и сне. «Тогда давай я еще пару вопросов задам свидетелю. Пойдем на свежий воздух». Гуров кивнул, и полицейский пошел следом за тяжелые двери отдела. На улице Лев Иванович не торопился начинать разговор, вернее, засыпать вопросами дежурного линейного отдела. Тот, серый от усталости, совсем не такой бойкий, как утром, явно был раздражен бесконечной суетой, что поднялась после взрыва. Одни и те же вопросы, одни и те же ответы, несколько часов подряд. От такого любой начнет злиться и постарается как можно быстрее отвязаться от навязчивых оперативников-исследователей. Пускай лучше поймет, как важно его мнение, его воспоминания о взрыве. Гуров окинул взглядом огромную площадку, заполненную людьми, черными обломками, тревожно мигающими фонарями. Картинка была пугающей. Сразу становилось понятно, что здесь произошло большое несчастье. Сколько наворотил делов один человек, да? Жили себе спокойно, своими делами занимались. А взрывник все испортил так, что теперь и за неделю не исправить. «Да я бы ему врезал за такое хорошенько!» Злобно поградил рядовой кулаком в пустоту. «Отпинал бы, чтобы кровь из всех отверстий лилась! Мы так в армейке учили тех, кто косячил!» «Ты сам что думаешь, кто это мог сделать?» «Не знаю даже». Парень беспомощно развел руками. «Ничего за ночь не было, ни сообщений, ни звонков». Задремал. Гуров вспомнил, каким заспанным и помятым было утром лицо дежурного. «Было немного», — признался тот со вздохом. «Только начальству не пишите рапорт, прошу. Меня же с полиции попрут. А у нас тут работы нет совсем. На железку придется идти. Или на завод. Лить эту воду не хочу. Я ненавижу их не завод и попа этого». «Почему же? Говорят, вода у вас какая-то необычная». «Да, это все поп начал. А старухи всякие разнесли. Потом в газету ушло. И по телеку даже показывали». У папа слезы кровавые идут, типа как у Христа из-за страданий людей. Чудо, короче. Ну, вот он воду из источника освещает этими слезами, капает туда, и вода тоже краснеет, цветой становится, людей лечит. Только я не верю в эту сказку. Мать всю пенсию тратила на воду, покупала ее литрами. Батю в ней и мыло, и поило, а он дальше пьет, как и раньше. День без чекушки прожить не может». «Только теперь я не даю ему руки распускать!» «Хватит! Теперь я дома главный!» «Ты молодец!» — похвалил оттаявшего парня Гуров. «Расскажи, что помнишь, не торопись, со вчерашнего вечера». «Да все как обычно, говорю же!» «Заступил на дежурство, записи всякие сделал, беляшей купил у тети Сони. Она торгует тут весь день, пока поезда идут, сколько себя помню, работает на вокзале». «Ну, киношку смотрел». Хотел пол помыть. Достал тряпки, ведра и воду приготовил. Вообще, у меня мама тут в отделе уборщицы оформлена. Но когда моя смена, я вместо нее мою. Пока никто не видит. Она нас с братом и так тянула на трех работах. Хоть помочь я чуток могу. После уборки присел в кресло передохнуть и задремал. Тут вы с Горшком, а, ну, вернее, с Сергеем Горшковым, залетели и началось. Крики, взрыв. Пассажиры как бешеные сюда ломанулись. Я сначала под стол упал, как грохнуло. А потом, как вы приказали, звонить бросился. В больничку, пожарным, начальству. — Ты его знаешь, сотрудника из полицейского наряда с поезда? — серёгу Горшкова? — Конечно. Мы с ним в одной школе учились. Он только на год младше. Потом вместе пошли в полицию. Он в ППС на сопровождение поездов, чтобы к матушке поближе. — У него мамка всю жизнь проводница работает. — Говорю же, у нас или на железке, или на заводе работают в поселке. — С ним, а как поговорить? — Ну, домой, наверное, его отправили. Давайте я им позвоню. Так забегался, что забыл даже узнать, как он там. — Набирай. Пускай скажет, где его найти. Скажем, через час. Поговорить надо. Пока дежурный общался по мобильнику, Гуров еще раз оглядел территорию небольшой станции. Густая сетка железнодорожных путей, широкий мост через них и куча утлых домишек, что выстроились в беспорядке вдоль путей за полосой пролеска. Ряд из старых осыпающихся трехэтажек да разваливающиеся дома. Вот и весь поселок. Мать к фельдшеру он возил. На работе отпросился. Сердце у нее прихватило во время взрыва. Рядовой протянул измятый обрывок квитанции. «Вот адрес горшка». Они с матерью только что домой приехали. Я сказал, чтобы не уходил. Сидел, вас ждал. — Спасибо. В какую сторону к нему? — Это вон туда. Парень указал на окраину пятачка из серых домишек. — Вы через станцию по мосту перейдете и все время направо держите. Забор из баннера РДЖ у него. Сразу знаете. — Хорошо. Если вспомнишь что-то важное, то свяжись со мной. — Я знаю, как вас найти. Вы у бабки Настасьи остановились. Гуров в очередной раз удивился, с какой скоростью расползаются, вернее, даже разлетаются новости по поселку. Уже все жители, кажется, в курсе приезда районной и московской полиции, вплоть до места их проживания. Хотя и немудренная загадка — гостиниц в поселке нет, так что, скорее всего, пустая квартира пенсионерки — единственный вариант временного жилья измотанный долгими часами работы егоркин почти вывалился на улицу всё больше не могу голова совсем не соображает давайте на квартиру давай я сяду за руль предложил гуров и не дожидаясь ответа распахнул дверь с водительской стороны только вы осторожно жалобно попросил андрей втискиваясь на узкое переднее сиденье «Машина в кредит вторую неделю только езжу я по другому не умею не переживай — успокоил парни Гуров. Заметив, как с облегчением опустились у него веки и расслабилось тело, он сразу произнес. «Ты приказ о моем включении в следственную группу получил. Я согласовал с начальством, чтобы официально принять участие в расследовании». Егоркин без слов похлопал по документам в рабочем портфеле. «Не засыпай, Андрей. Рассказывай, какие итоги дня?» Лев Иванович не давал парню расслабиться. «Я тебя отвезу сейчас, а потом у меня еще дела, еще с одним свидетелем встречусь». Молодой мужчина встрепенулся, сбрасывая дремоту, тяжело вздохнул. «Ну так что, в купе, где произошел взрыв, обнаружены фрагменты обгоревшего тела. Предположительно, женщина, сотрудница РЖД, проводница вагона номер три. Запрос в управление я уже подал, оттуда прислали отчет, кто был в рейсе». «Причина смерти пока не установлена. Да там и думать нечего. Разметала ее взрывом на кусочки. Даже опознавать нечего. Передали пока патологоанатомам. По данным, которые подала администрация, за вагоном была закреплена Селиванова Светлана Юрьевна. Больше погибших не обнаружено». Голос у парня становился все тише. Измученного длинным днем следователя клонило в сон. Причина взрыва тоже устанавливается. Техник из МЧС сказал, что, похоже, использовали небольшую порцию тротила в сочетании с дешевым мобильником, у которого закоротили провода так, чтобы при звонке возникла искра. Устройство простое, какое соберет даже школьник. «Но динамит в детском мире не купишь», — заметил Гуров. «Это вы что имеете в виду?» Андрей с усилием сосредоточился. «Ничего, мысли вслух» продолжай а, -а, -а. силу парня на осмысление совсем не было но он просиял когда начал рассказывать о самом важном так вот самое интересное что мы нашли телефон и там черновик с т требованием выкупа они уже подъехали к дому в окне между занавесок мелькал знакомый цветастый платок давай зайдем в квартиру и ты расскажешь подробно гуров не хотел чтобы их разговор подслушивали А то здесь у стены окон, и у домов уши есть. На кухне, пока Егоркин медленно снимал верхнюю одежду и измятый пиджак, Лев приготовил ему огромную чашку крепкого чая. «Давай, глотай, и рассказывай по порядку. Кто нашел, что за черновики, установили чей телефон?» Егоркин со стоном хлебнул горячий напиток. «О, неужели рабочий день закончился? Ну так вот!» Телефон нашел взрывник с собакой. Она взяла след и привела к телефону, который лежал далеко от путей. Наверное, его отбросило взрывной волной. В телефоне в черновиках, не отправленных СМС, был текст о том, что поезд заминирован и требование выкупа за жизнь пассажиров в 10 миллионов рублей, которые необходимо перевести на банковский счет. Пробили владельцы счета и номера телефона. «Счет анонимный, вне России». Подключили к делу наших компьютерных спецов. Они говорят, это лишь часть схемы. Потом деньги несколькими частями рассылаются по частным банкам в разных странах на неименные счета. А позже преступник уже лично обналичивал бы их по цифровому коду. А след с телефоном? На кого оформлена сим-карты? На пассажира, который ехал в обзорванном купе. «Гражданин России Дымов Олег Дмитриевич. Между прочим, инженер проектировщик системы железнодорожных составов. Пенсионер». «Дымов». «Вы его видели в вагоне во время поездки? Это вы о нем говорили? Странный пассажир, который всю ночь буянил?» «Да, мельком в коридоре его видел, когда помогал проводниться утихомирить хулигана». Гуров и сам не мог объяснить, почему не рассказывает коллеге о криках Дымова и его утверждении, что он не везет с собой мертвую жену в гробу. Но Андрей и не заметил заминку в реплике напарника. Он рассказывал дальше, ликуя, что расследование оказалось таким простым. «К тому же Дымов пропал сразу после взрыва. Его не было среди раненых или пассажиров, которых переправили на соседнюю станцию. Я проверил в списке. Ни его, ни жены». «Может быть, он сошел на остановке в Туманном перед взрывом и забрал с собой тело. Как тебе такой вариант?» «Какое тело?» — удивился Андрей. «Тело жены. Дымов вез в купе гроб с телом жены до места захоронения». «Нет, Лев Иванович, вы что-то путаете. Не было никакого тела и гроба. Жена Дымова ехала как обычный пассажир. Ее, кстати, тоже нет в списках пассажиров, которых переправили в райцентр. Пропали оба». «Неспроста это. Уверен, что они связаны со взрывом. Все на это указывает. Мобильник, побег». «Подожди, Андрей, ты не торопись. Наверное, я и правда что-то напутала Расскажи, что Подымову удалось найти?» «Он на пенсии. Ехал с женой Ольгой. Тоже пенсионеркой. В районный центр, рядом с Туманным. Поселок городского типа Золотов. Она там родилась, судя по данным, в паспорте». «То есть конечная остановка у него была не в Туманном, а на следующей станции?» «Через одну. Сначала Туманный, потом состав прибывает в районный центр, а уже следующая станция — конечный пункт поездки Дымова, если судить по билету. А исчез он с женой во время взрыва на предыдущей станции. Так что все данные указывают на Дымова или семейную пару Дымовых. Они оба исчезли без следа. Телефон, взрыв именно в его купе». Может быть, он неудачно осуществил задуманное и не успел отправить СМС? На железке часто из-за помех связь глючит. Или взрывное устройство сработало не вовремя, а дымовы спаслись и сбежали. Много вопросов и версий. Это хорошо, Андрей. Но давай на свежую голову выстроим варианты, а сейчас ложись спать. Завтра подъем в 7 утра и за работу. Я к тебе подключаюсь уже полноценно. Обед, кстати, так тебя и ждет в холодильнике о Егоркин радостно выгреб два контейнера и с удивительной нежностью открыл крышку того, где лежал кривобокий бутерброд с огромными кусками сыра и колбасы. «Дочка приготовила в дорогу, сама. Пять лет, а вон какая хозяюшка растет, а папке заботится». «Вкусный, думаю». У гурова защемила внутри. поскорее бы домой, к любимой жене Марии. «Приятного аппетита. Я прогуляюсь. Мне еще в одно место надо». «А ты, давай ужин, идти спать. Оставь все бумаги на столе. Я, как вернусь, прочитаю показания свидетелей и описание места взрыва». «Угу!» — закивал парень, он уже с удовольствием поглощал домашний ужин, запивая крепким чаем. Лев Иванович же накинул дубленку и зашагал обратно к станции, в сторону моста, к дому Сергея Горшкова. На ходу он обдумывал все вопросы, которые ворохом навалились после разговора с прокурорским следователем. Но даже если ответа на них и нет, то ясно одно. Дымов имеет прямое отношение к взрыву. Скорее всего, поддельные документы о смерти жены он использовал, чтобы принести взрывчатку в вагон, минуя на вокзалах металлодетекторы и рамки. Но какую роль сыграла в этом деле его жена? Куда она пропала? Гуров вспомнил о пожилой женщине в окне, что он успел заметить на соседней станции. Если Читадымовых задумал теракт и хотела потребовать выкуп, тогда зачем пенсионер шумел и привлекал к себе лишнее внимание, рискуя провалить операцию? Что, собственно, и произошло. Неужели просто дал слабину и выпил лишнего от волнения перед будущим преступлением? Прав, Егоркин, хоть и торопится с выводами. Все улики указывают на Дымова, телефон с черновиком СМС, гроб с поддельными документами, побег после взрыва. К тому же он сам бывший работник железной дороги и мог детально спланировать операцию, зная правила перевозки. Оформил обычный билет на жену, а потом уже всучил молоденькой неопытной проводнице поддельные документы. Скорее всего, взрыв и не должен был никого убить, а лишь напугать, чтобы ускорить передачу денег. После первого взрыва никто не стал бы ждать, когда Дымов отправит на воздух весь состав, и он получил бы свои деньги. Но что-то пошло не так. обычный алкоголь спутал все карты. Надо найти взрывника, и тогда он сам расскажет о своей неудачной попытке обогащения. Раствориться в воздухе такой габаритный персонаж не мог. В маленьком поселке бесследно даже по улице пройти невозможно. Поэтому стоит завтра начать его поиски.